Глава 43. 1941 год. За стеной хлопнула дверь. Тишину разорвал истошный крик. Слов было не разобрать. Голос мужчины, который кричал, сорвался на фальцет. За ним послышались звуки ударов, перемежаемые короткими сдавленными вздохами. «Говори, скотина, где остальные участники группы? Фашист недобитый! Я давно заметил твое странное поведение, сволочь проклятая!» Удары сыпались, не переставая. Некоторые из них приходились в стену, за которой, прижавшись друг к другу, сидели школьники с побелевшими лицами. «Откуда у тебя кровь на одежде? Ранений нет, ни одного пореза! Так ты хотел нас обмануть? Где табельное оружие?» «Старший лейтенант Гром, у тебя есть только один шанс избежать суровой кары советского народа. Все рассказать прямо сейчас. Чистосердечное признание вины». Явки, пароли, адреса, тайники, шифры. Аппарат, который мы захватили в сарае, это же твой? С помощью него ты хотел наладить связь с гитлеровской ставкой? Это мой. Услышали школьники едва различимый мужской голос. Петя посмотрел на Дениса, потом перевел взгляд на Катю. Так звали одного мужика в гаражах. В нашем времени... Я был у него всего один раз, но пацаны бегали туда постоянно. Витек с ним дружил. Давид покачал головой. Вряд ли это он. — Больно уже редкая фамилия, — шепнул Петя. — Никто толком не знает, как его звали. Скрытный очень мужик был. — Вы слышали? Он признался. Катя вытаращила глаза. Говорила она так тихо, что ребята склонились к ней, чтобы разобрать хоть что-то. — Нашли наш. Она не сказала, что именно, но все и так поняли. — Зачем он это сделал? — Чтобы нас не посадили, — ответил Давид, и воцарилась тишина. Он взял вину на себя. — Но это же бред. — Надо им сказать. Катя машинально начала вставать, но Давид удержал ее и посадил обратно на скамью. — Даже не думай. Ты не слышала, как боролись с немецкими диверсантами и агентами? — Что ты хочешь доказать? Тебе никто не поверит. — Но... «Вот тебе и но!» Петя положил руку на ее руку. Вышло постановление всех вражеских агентов расстреливать на месте. «Но мы же не агенты!» В соседней камере воцарилась тишина. Потом раздался тот же голос, и в нем слышалось нескрываемое удовлетворение. «Так, Гром, это уже лучше! Куда лучше!» «Все-таки согласись, что с товарищами пусть и в прошлом они тебе товарищи!» «Я себе имею в виду беседовать легче, чем с дуболомами из щека. Ты ведь знаешь их методы?» «Знаю», — ответил негромкий, но отнюдь не испуганный голос. «Отлично! Значит, мы найдем общий язык. Ты готов все рассказать?» «Да». Что не говори, ты был на хорошем счету. «Как же тебя угораздило...» Участливый голос, допрашивающего, даже стал каким-то заискивающим. «И было странно слышать этот разговор». Вот уж не думал, что окажусь в этой роли. «Ну, что поделаешь?» «Белов, у меня будет тебе одна просьба, а потом я все расскажу. Ты получишь новое повышение, звание, премию, новый кабинет и даже автомобиль. Дело, сам понимаешь, громкое. Такие штуки не каждый день находят на улице». «Это уж точно. Не каждый!» Задумчиво согласился человек по фамилии Белов. «Жаль мне тебя, Гром. На что ты купился?» Что тебе пообещали? Деньги? Золото? Не дождавшись ответа, мужчина продолжил. Эх, как же ты родину продал? Впрочем, не мне тебя судить, суд решит. Но раз ты по-человечески ко мне, так и быть. Все-таки столько в одном кабинете с тобой просидели. Давай, что ты там хотел? Передай своему сыну, чтобы он пристегнул ремень, когда будет ехать ночью в черной Волге. Наступила тишина. Гром. Ты меня за дурака держишь? Ты за кого меня считаешь? Ваня всего годик. Какая Волга, какой ремень? Когда он подрастет? Поклянись, что передашь. Это моя единственная просьба. Ты сумасшедший, точно. Я не слышу. Да хрен с тобой, Гром, передам. Можешь сам его написать. Держи ручку и бумагу. Все равно будешь сейчас писать. И много. Хорошо. Как только он научится читать, отдай ему эту бумагу. От этого зависит его жизнь. В камере скрипнули доски, потом голос ответил: Хорошо, я сделаю это. И еще кое-что. Что? Что Дети ни при чем. Я просто нашел этих беспризорников и заплатил им по 5 рублей каждому. Тут голос стал громче. И Давид приложил палец к губам. Он он это для нас говорит, тише. Их было шестеро, двое сбежали с деньгами, но ну, ты сам знаешь, шпана дело ненадежное но так было проще всего протащить аппарат через блокпосты. Судя по показаниям шофера, они с этим неплохо справились, — миролюбиво ответил Белов. Да, они местные, одна девка из деревни, а остальные, как я понял, прибились. В общем, мне повезло, но кому-то из них не хватило денег, и он решил, что сдаст тебя. Точно. Ты же опытный опер, Гром. Ты купился на басне хулиганов? Одного там зарезали в сарае. Уж не твоих ли рук дело? Ты весь в крови. Ты знаешь, что нет. Тот, что взял деньги за всех, наглый такой, худой. Он зарезал своего кореша, чтобы не делиться. Избежал. Я думал, что успею. Не получилось. Да уж, история. Но, сам понимаешь, детьми займутся особистой. Дело непростое. Я не могу их выпустить. Понятно. Просто запиши их показания, пока они ничего не забыли и не начали путать. «Ладно. Держи записку для сына». Наступила тишина, во время которой Белов, видимо, читал бумагу. «Я не понимаю, зачем тебе это, Гром? Но уговор есть уговор. Передам, как подрастет. А теперь садись и пиши. Все с самого начала. Как на тебя вышли, кто где встречался, адреса, имена, приметы, когда, пароли, в общем, все до последних мелочей». Послышался звук отодвигаемого стула. — Пиши, а я действительно пойду, пока запишу показания твоей шпаны. Нашел я их в городе возле Ленинградского вокзала два дня назад. Показалось, что странно как-то выглядят. Начал допытываться, и они раскололись, что украли вещи у какого-то разъездного театра. То ли молдавского, то ли румынского. Ну и нарядились в это трепье. То-то, я думаю, одеты они не по-нашенски. — Ну вот. Через минуту дверь хлопнула, и воцарилась тишина. «Кажется, он спас нам жизнь», — тихо сказал Давид. Петя почувствовал, как что-то сдавило ему грудь. Абсолютно неизвестный ему мужчина, ценой собственной жизни, выгораживал их, выдергивая буквально из могилы. Он продиктовал показания, и звучали они настолько достоверно, насколько это было возможно, учитывая ситуацию. В замочной скважине брякнул ключ, и дверь распахнулась. «Ну что, за засранцы, вспомнили, как дело было? Писать умеете?» Они одновременно кивнули. Мужчина положил перед каждым лист желтой бумаги и один карандаш. — Пишите. И советую не врать. Он покосился на стену, за которой находилась вторая камера. По его виду было заметно, что ему прекрасно известно, как слышно через тонкие стены камер для задержанных. Но теперь, похоже, ему было все равно. Крупная рыба уже в руках, а на беспризорников плевать в данных обстоятельствах. Шаров окаменел. Лысый парень возле киоска, сидящий на корточках у драной картонки с тремя стаканчиками, поднял голову, потом перевел взгляд за спину и снова посмотрел на Шарова. «Обана!» — сказал он и непроизвольно выдал местоположение серовато-белого шарика. Он зажал его между большим и указательным пальцем левой руки. «Три стаканчика стояли почти на одной линии» а с другой стороны от картонки замер мужик, улыбка которого говорила о том, что он пока на коне и при деньгах, а фарт идет в руки. Парень заметил, что допустил промах, и Шаров теперь знает, где шарик. Губы его сжались в полоску. Он перевел взгляд на картонку и быстро переставил стаканы. «Раз, два, три, поднимай, смотри! Очень простая игра, от полтинника до ста. Проверка зрения у местного населения». Руки его мелькали, двигая стаканчики. Голос тараторил приискуску. «За хорошее зрение 100 рублей премия! За плохое зрение к окулисту направления!» Игрок протянул купюру и следом указал на правый стаканчик. Парень ловко поднял его, и шарик чудом оказался под ним. «Удача приходит к ловким проворным! Держи сотку, бесспорно!» Мужик обрадовался. Сумка, в которой лежали продукты, съехала с его руки. Он лихорадочно потер ладони. — Давай еще! Парень клюнул в сторону, выхватил папиросу из кармана, прикурил и выпустил облачко дыма. — Новичкам везет. — Повысим ставки, премия 200 стаканчик на месте. Отгадаешь, где будешь на коне? Шаров смотрел прямо в окошко. Там в темноте появилась худая рука с перстым, украшенным зеленым камнем, и поманила его. Он сделал шаг вперед. Звуки вокруг как-то съежились. Он увидел, что мужик снова выиграл, и радость его была такой бурной, что он едва не упал. Наперсточник подхватил его за руку, изобразив сильнейшее огорчение. «Пока ты даже понятия не имеешь, что через 20 минут проиграешь все. Все деньги, одежду и, возможно, даже свою жизнь». Подумал Шаров, но, к своему удивлению, не вспрепятствовал этому. Хотя, конечно, мог шепнуть игроку, чтобы тот уматывал. Впрочем, по себе он знал, что это бесполезно. Мне моя фортуна засасывает и не отпускает, пока не выжмет из тебя все соки. Шаров подошел к окошку. Оно было почти на уровне глаз. Внутри было темно, и даже теперь, стоя почти вплотную, он не различал сидящего там человека. — Я долго тебя ждал, — донесся хрипловатый голос. Шаров промолчал. — Кажется, ты нарушил наш договор. В темноте сверкнул перстень. «Но я тебя понимаю. У тебя на носу была свадьба, крупные расходы. К тому же ты был в прекрасной форме. Дело молодое, хотя ты крупно меня подставил. И опять выигрыш. Кажется, гражданин решил оставить меня без штанов». Одним ухом Шаров слышал скороговорку наперсточника, другим вкратчивую речь букмекера, лица которого он так и не смог разобрать. «Еще был шанс убежать». Один молочек восьмиклинки стоит слева за киоском, второй сзади через проход, цепким взглядом выхватывая из толпы новые жертвы. Был еще и третий. Он периодически подходил к картонке, восклицал, подбадривая жертву, лузгал семечки и так же быстро исчезал. Шаров запомнил его начищенные хромовые сапоги и запах лука изо рта. Бросить пакет с мясом парню, что за спиной, сделать обманное движение и ренуться на выход — но перед ним резко свернуть в узкую незаметную щель. Он вдруг вспомнил о существовании таковой протиснуться между забором и киоском ремонта обуви, а там уже вниз по монющему ручью, рядом с двумя собачьими будками. — Откуда он это знал? — Шаров покачал головой. — Чего ты от меня хочешь? Я могу вернуть деньги! — Деньги? Ты же не думаешь, что все это из-за денег? Шаров автоматически посмотрел вниз. Мужик первый раз проиграл, и лицо его было удивленным и даже слегка обиженным. «Отыграюсь! Отыграюсь!» — закричал он, подняв руки в негодовании. «Я видел, он был там!» Зрение у гражданина сто процентов, как у бабы Шура алиментов. «Отыгрыш — святое право! Ставочки повысим! Тысяча за фарт, нуль за азарт! Согласен?» Мужик опустил руки и энергично закивал. «А ты смелый, дядя! Смелые города берут!» Луковый смрад дыхнул позади. Мужик расцвел. э да, я знаю, только не мешайте, не мешайте мне, надо увидеть. Шаров отвернулся. — Конечно, не в деньгах, — сказал он темноту. — К тому же выиграл я их законно. В окошке раздался фыркающий звук. — Я мог бы убить тебя прямо сейчас. Шаров увидел направленное прямо ему в лицо дуло пистолета. Однако я решил дать тебе второй шанс. Шаров снова обернулся, и мужчина негромко засмеялся. «Не смотри туда. Там игра идет своим чередом. Не твоя игра, поэтому не лезь. Каждый сам выбирает свою судьбу. Он дуло пистолета, качнулась вниз. Свою уже выбрал!» И тут же раздался душераздирающий крик. «Нет, я видел, Шарик точно был там. Он был там?» «Не было его там, мужик. Вот, смотри!» Откуда-то появившийся новый игрок протянул 500 рублей и указал на правый стаканчик. Там, я знаю, что он там. Медленным движением катала приподнял стакан и оттуда выкатился светлый шарик. Ну вот. Видишь, ты просто проморгал. Соберись. Опять тот же парень с луковой вонью похлопал мужика по плечу. Тот оглянулся, уже затравлено, окинул рынок взглядом раненого быка. Шаров понял, что он уже не уйдет отсюда живым и здоровым. Похоже, он и сам это понял. Не сейчас, конечно. Потом, как все закончится, ты снова будешь бегать. Станешь чемпионом. И тогда мы сочтемся. Шаров подумал, что больно уж легко он выкрутился. Однако, ощущая на своей спине взгляды крепких парней, которые плотно обступили проигрывающего мужика, он понял, что ему только кажется. «Даже через много лет эта хмырь не умрет». Не сгинет и не исчезнет. Что-что, а это Шаров знал наверняка. И все же он кивнул. — Значит, по рукам, — бесстрастно сказал букмекер, но Шаров продолжал стоять. — Эй, дядя, ты решил свои вопросы? На плечо легла тяжелая рука. — Отойди, видишь, игра по-крупному идет, не мешай. — Ты хотел что-то еще? Голос из темноты стал грубее. Шаров смахнул руку амбала с плеча и наклонился к окошку. — Да, что-то еще, — сказал он, четко выговаривая каждую букву.